Трудно было тогда найти правду маленькому человеку. Боялись ли полицейские чиновники оставить безнаказанно виновного или находили они особое удовольствие в порке неизвестных? Достоверно ли то, что они буквально не пропускали случая произвести экзекуцию над несчастным обывателем, попавшим к ним в руки? В ноябре 1741 года В Москворецкой слободе у одной крестьянки загорелась изба. Блюстители порядка заподозрили хозяйку в намерении поджечь свой дом. Её потянули к допросу. Баба рассказала, как было дело. Она усмотрела дым из чулана, хотела войти, но при отворении двери её отшибло пламенем. Тогда она выбежила из дому. Но праведный суд полицейского застенка решил наказать женщину кошками за небрежное обращение с огнём, понеже онная жонка и сама показала, что тут пожар учинился в чулане, и видимо, что она в тот чулан ходила за чем с огнём и уронила. Или вот ещё другое дело. Однажды в 8 часов вечера полицейский часовой привёл на съезжий двор крестьянина Иванов Васильев. А с ним лошадь буланую с сонями, с хмутом наборным, с полостью медвежьей, покрытую зелёным сукном и плащ суконный в Василькового цвета. По словам часового, он арестовал крестьянина за то, что когда окликнул его: "Кто идёт?", тот ответил: "Чёрт идёт". Оказалось, дело было в следующем: крестьянин и Иван Васильев вместе со своим хозяином Ловили за Москворецкими воротами на Москве-реке рыбу. Барин послал Ивана Васильева домой с лошадью за ключами и печатью. При возвращении у Арбатских ворот Ивана Васильева окликнул часовой. Тот отвечал своё имя и никакого чёрта не упоминал. Крестьянину однако не поверили, хотя он в расспросе сказал, что чёрта мне назывался, и тому верить не можно. а уверяются более караульными солдаты, в чем и верность чиниться. Поэтому Ивана Васильева следует наказать за черта при барабанном бое морскими кошками.